Глава 3 Узник. Уже подъезжая к дому, Александра Павловна сказала. «Стас, я выйду первой, а ты немного замешкайся. Я тебе крикну. Юля, сколько можно копаться?» «Хорошо», – безропотно согласился Стас. «Только не Юля», – заявил вдруг Петька. «Почему?» – удивилась Александра Павловна. «Потому что Юля может быть и мужским именем от Юлиана». «Вот это да», – засмеялась Даша, – Тогда пусть будет Лена. Пусть Лена, согласился Петька. Новые конспираторы, усмехнулась Александра Павловна. Кстати, вы тоже не сразу вылезайте из машины, тетя Саша. Первым вылезу я и проверю, все ли чисто на лестнице и на этаже. Правильно, одобрила старого друга Даша. Так они и сделали. Петька пулей влетел в подъезд, и его не было минут десять. Даша уже начала волноваться. Но вот он появился с очень довольным видом. «Все чисто, можно идти и без Юли с Леной», шепнул он, подойдя к машине. «Тогда бегите домой, а я отгоню машину на стоянку». Они бегом бросились в подъезд и без всяких приключений добрались до квартиры. Когда дверь за ними закрылась, Стас проговорился с мешком, «Вполне можно было обойтись без этого маскарада. дашь как мне смыть с себя эту дрянь?» Это не дрянь, а роскошная французская тушь. Вот тебе ватка, вот смывка. А просто водой умыться нельзя? Сперва сними тушь, а потом умоешься, а то она водостойкая. Тьфу, гадость какая. А губы? Тоже водостойкие? Нет, губы просто вытри ваткой и все дела. Когда Александра Павловна вернулась, Стас уже приобрел свой обычный вид. Ну, слава богу, мы уже дома. Мне пора сказал Петька. «До свидания». «Ты не боишься один идти?» спросила Александра Павловна. «Тетя Саша», возмутился Петька. «Ну хорошо, хорошо». И Петька убежал, пообещав завтра непременно наведаться к Стасу. На всякий случай ему дали запасные ключи, чтобы Стасу не пришлось открывать ему дверь. «Ну, кажется, мы все предусмотрели», вздохнула Александра Павловна. «Боже мой, как я устала!» «Что за кошмарный день? Я безумно хочу чаю и есть хочу. А вы?» Стас промолчал, а Даша воскликнула. «Вот теперь и я хочу. Еще как. Мама, ты сиди, я сама все сделаю». Хозяйством у нее в доме обычно занималась Даша, только летом на даче бабушка ее от этого освобождала. Поэтому минут через пятнадцать на кухне был красиво накрыт стол А Даша дожаривала последние оладушки из кабачков, ее любимое блюдо, которое ей никогда не лень было делать. «Мне тоже вдруг ей захотелось», – тихо признался Стас. «Вот и отлично», – бодро воскликнула Александра Павловна. «Дашка у меня великий кулинар». В этот момент раздался звонок в дверь. Они замерли. «Стас, в ванную», – скомандовала Даша. «Мама, пригляди за сковородкой, я открою». «Нет, я сама». Решительно поднялась Александра Павловна, а Стас юркнул в ванную. «Кто там?» – подойдя к двери, спросила она. «Извините, я вот к вашим соседям, Смирниным, а у них вроде никого нет». «Естественно», – каким-то деревянным голосом ответила Александра Павловна. «Они уехали отдыхать». «Отдыхать? Когда?» «Кажется, сегодня утром». «Вы уверены?» «Да». «Они вам ключи оставили?» «Нет, с какой-то стати». «А что вам нужно и кто вы такой? Что за расспросы? Я вот сейчас милицию вызову». «Что она несет?» – мелькнула у Даши. «Нет, взрослый совершенно не умеет себя вести в критических ситуациях». «Да нет, я... Просто у меня к Смирнину поручение. Я не ожидал. Скажите, он вам никакой записки не оставлял, а?» «Нет, не оставлял. Извините еще раз. Что ж, попробуй позвонить в другую квартиру». «Александра Павловна в изнеможении» прижалась к стене. Она слышала, как этот человек звонил в две квартиры на площадке, но ему никто не открыл. Лето, все на дачах. Ну и день. Но надо взять себя в руки и подбодрить детей. Она вернулась на кухню. Стас уже был там. «Ну вот, быстро они сориентировались», хмыкнул он. «Молодец папа, что сразу слинял. Вероятно, завтра они уже до дачи доберутся». «Не беда, бабушка с ними справится». «Знаете, у меня родилась одна идея». Александра Павловна и Стас выжидательно на нее уставились. «Мы ведь не сможем все время быть со Стасом. А кто знает, может, они еще придут. и вообще плохо, когда все квартиры пустуют. Так вот, если сюда позвонят наше отсутствие, то, то я должен отозваться женским голосом? Да? Да, именно. Но не ты, а магнитофон. Представляешь, кто-то звонит, ты нажимаешь кнопку – и мамин голос спрашивает, «Кто там?» «Вы не знаете, где ваши соседи?» «Они на курорте, а больше я ничего не знаю». Александра Павловна подняла на Дашу измученные глаза. «Данчик, ты сама это придумала?» «Да тут ничего особенного нет. Надо только записать это все с паузами, и будет нормалек». «А кстати, я подумал», – начал Стас, «может, это и не бандит вовсе был? Папе иногда приходит вот так, без звонка». «А голос был знакомый?» – спросила Даша. «Но я же в ванной сидел, не слышал». «Между прочим, Стас прав. Это вполне мог быть кто-то посторонний, запросто. У страха глаза велики. Может, никто и не будет тебя искать, братишка?» «Братишка?» Вдруг спросила Александра Павловна. «Ну да, он с самого начала моим старшим братом работает», весело объяснила Даша. Александре Павловне стало грустно. Подумать только, как могло быть хорошо». Какая удача, что ее дочка и сын Кирилла так подружились, они не прям, как брат с сестрой. А теперь даже подумать страшно, что их ждет. «Мама, у тебя такой усталый вид, иди ложись», — сказала Даша. «Да и вам пора, у вас тоже был нелегкий день». В этот момент зазвонил телефон. «Междугородный», — прошептала Даша. Александра Павловна схватила трубку. «Алло, кто это? Кирилл, ты? Боже мой, где ты?» «Саша, только два слова. Я благополучно прилетел и устроился. Что со Стасом? Он уехал?» «Саша, почему ты молчишь? Он уехал?» «Да, он уехал». «В деревню?» «Да». «Кирилл, не волнуйся о нем. Мы позаботимся». «Я всем говорю, что вы с ним уехали отдыхать». «Умница!» «Постой, кому ты это говоришь? Нас уже ищут?» «Нет-нет, пока я сказала это только дачной хозяйке. Не волнуйся и береги себя. Пожалуйста». «Сашенька, я позвоню через неделю в это же время, хорошо?» «Конечно, я буду ждать. Я люблю тебя, Сашенька. Я тоже. Все, милая, до встречи. Вернее, до следующего разговора». И он повесил трубку. «Что? Что он сказал? Где он?» – засыпал ее вопросами Стас. Она подробно передала все, что он сказал, кроме слов любви. Это она оставила для себя. «Ну что ж», – заключила Александра Павловна, – «Можем считать, что это добрый знак. И ты, Стасик, и твой папа в безопасности. Бог даст, все и обойдется». «Ну, я пошла спать. Вы тоже долго не засиживайтесь. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Александра Павловна». «Да, кстати, Стасик, не зови меня Александрой Павловной. Зови просто Сашей. Но мне неудобно». «Ничего, привыкай». И с этими словами она удалилась. «Понял? Просто Саша. Тебе все ясно?» Яснее не бывает Думаю, когда он вернется, если вернется. Стас, не смей даже думать о плохом. Не смей, слышишь? Он вернется, и они поженятся. Никуда уж тут не деться. Ну и пусть. Я согласна. Я сегодня точно поняла, у них любовь. И мы им мешать не будем. Конечно, не будем, сестренка. И теперь у меня и в самом деле будет старший брат. Здорово, всегда о нем мечтала. Погоди, сестренка, Это все лирика, а нам надо продумать план действий. Я не смогу сидеть здесь, сложа руки. Но какие тут могут быть действия? Ну, для начала я должен выяснить, в какой фирме он был сегодня. А как ты это выяснишь? Попробую выяснить. У него обычно все расписано по часам, на него знаешь какой спрос. Он же классный переводчик, и со стольких языков. Я захватил сдачи все его бумаги, завтра с утра попытаюсь разобраться». И что будет, если ты выяснишь? Тогда уж вам с Петькой придется разведать, что это за фирма, и не случилось ли там сегодня что-то необычное. А если ты не найдешь никаких записей? Может же так быть? Может, все может быть. Но кое-какие зацепки у нас все-таки есть. Какие? Мы знаем, что эта фирма находится где-то в районе метро Проспект Мира. Правильно. Но в этом районе чертова уйма всяких фирм. «Ты помнишь, где он оставил свою машину?» «Да, во дворе». «Сможешь найти этот двор?» «Конечно, но ведь это может быть фирма даже без вывески. Таких сколько угодно». «Сестренка, я же не сказал, что это будет просто. Давай доживем до утра, и я разберу папину бумаги. Сейчас у меня, если честно, совсем нет сил», — признался Стас. «Стасик, иди, ложись спать». «Спать я пока не хочу. Давай немного посидим, ладно?» «Ладно, братик». От жалости к Стасу у нее щипало в носу и хотелось плакать. Но она понимала, что нельзя. «Сестренка, помнишь, когда мы с тобой только познакомились, ты сказала, что у тебя практически нет друзей?» «Ну, помню». «А как же Петька? Он ведь настоящий друг. И насколько я понимаю, давно...» «Петька? Да, он друг. Самый что ни на есть настоящий друг, но просто раньше почему-то жизнь была такая... «Нормальная, что ли? Ничего особенного не происходило, и проявиться эта дружба не могла так ярко. А вот как нашли мы в твоем шкафу записку, так все и завертелось. И друзей прибавилось, и ты, и Муська, и Денис. А Виктоша? Тушка? Ну, она всегда была, мы же троюродные. Да, и у меня до сих пор друзей не было, а теперь? А как я не хотел сюда переезжать, но, видно, это судьба». И еще то, что папа встретился с твоей мамой. Странно все это, правда? Странно, но хорошо. Ты согласен? На все сто. Утром Даша разбудила Александру Павловну. Мама, вставай, опоздаешь на работу. Ох, я только под утро заснула. Как неохота вставать? Вставай, вставай, я уже завтрак приготовила. Солнышко моё встаю. А как Стасик, спит? Спит. Не буди его, пусть отдохнет. «Бедный мальчик». Через полчаса Александра Павловна уже уехала на работу. Стас все еще спал. От нечего делать, Даша позвонила Петьке. Тот сразу схватил трубку. «Алло, лавре что нового?» «При встрече, Петюня». «Понял, сейчас буду». «Только не звони в дверь, Стас еще спит». «Понял». Однако, когда он примчался, Стас уже встал. «Привет, как спалось?» – спросил Петька. «Отлично! Готов к труду и обороне!» «А что за новость у вас?» Вчера его папа звонил. «Да? Откуда?» «Не сказал». «Молодец, конспиратор!» «Петь, вот Стасик хочет порыться в записных книжках отца и узнать, в какой фирме он был вчера утром?» перебил ее Петька. «Петро, да ты все сечешь на ходу!» улыбнулся Стас. «И я даже догадываюсь, что если ты найдешь эту фирму, нам с лаврей надо будет туда сунуться». «Только я пойду туда один. Это может быть опасно». «Погоди, Петька, ее еще найти надо, эту фирму», – охладила его пыл Даша. «Стас, давай ешь скорее и займись бумагами», – поторопил друга Петька. Стас засмеялся. «Это вполне можно совместить, если тебе уж так не терпится». «Да пойми ты, чудак, меня же сегодня вечером уволокут на эту чертову дачу, и раньше, чем через два дня я вырваться не смогу». Поэтому надо как можно больше успеть сегодня. Тарапыга был голодный, проглотил утюг холодный, подразнила его Даша. А еще знаешь, поспешишь, людей насмешишь. Ага, тише едешь, дальше будешь. Вот-вот именно. Стас, не дури, даешь спокойно, и потом займешься бумагами, а то они у тебя все будут в жирных пятнах, и твой папа рассердится. В глазах у Стаса отразилась тоска. Как бы ему хотелось, чтобы отец был дома, и пусть сердится сколько угодно. Он машинально дожевал бутерброд. Спасибо, сестренка. Может, я посуду помою? Еще чего, у нас же посудомойка. Сунь туда тарелку и чашку, я потом включу. А кстати, это стоящая штука, посудомойка, заинтересовался Петька. А то мне вечно поручают мыть посуду, терпеть не могу. Отличная штука, просто кайф. Но только одну тарелку и чашку в ней мыть Не стоит. Лучше накопить. «Отлично. Уговорю отца подарить ее маме на день рождения. Тем более у нас есть для нее место на кухне. Кстати, Даш, пока Стас будет в бумагах рыться, я тебе новый пасьянс покажу. Дама кувырком». «Большой?» – спросила Даша, страстная любительница пасьянсов. «Ага, на две колоды». «Хорошо. А то мне мои уже надоели». «Ты сколько больших знаешь?» «Сейчас посчитаем. Косыночка». Восемь в ряд, могила Наполеона и еще двадцать девять, четыре. А теперь узнаешь пятый. Я еще знаю кучу маленьких. Что это значит большой и маленький? Удивился Стас. Большой это на две колоды, сто четыре карты, а маленький на тридцать шесть, объяснила Даша. Для больших есть специальные пассиансные карты, маленькие такие. Да, я видел. А это интересно? Еще как. «Я тебя научу», — посулила Даша. «Кстати, есть пассианс на двоих. Называется дубль пассианс. Это как игра «Есть победитель и побежденный». «Это вообще... Первый раз слышу!» — воскликнул Петька. «Ты почему от меня это скрывала?» «Я не скрывала, просто я его не так давно узнала, а за последнее время столько всего было. Не до пассианса». И «Это точно», — согласился Петька. «Я пошел», — сказал Стас. «Ага» а мы займемся дамами, которые кувырком. Вот смотри, лавре берем карты и выкладываем семь штук рубашкой вверх, а следующий ряд восемь открытых и опять, словом, четыре ряда открытых». Раздался звонок в дверь. Они испуганно переглянулись. Даша бросилась в прихожую. «Кто там?» «Дашенька, открой, это Эльга». У Даши отлегло от сердца. «Здравствуйте», – поприветствовала она соседку. «Здравствуй, детка, ты одна?» «Нет, у меня в гостях мой друг. Извини, но мне надо с тобой поговорить. Проходите на кухню. Хотите чаю или кофе?» «Нет, спасибо». «Садитесь, Эльга Имантовна». Петька вешливо поздоровался с соседкой. Интересно, зачем она приперлась? Если бы ей нужна была соль или спички, она сказала бы об этом сразу. «Даша, ты случайно не знаешь, где наши соседи?» «Какие соседи?» «Смирнены». «А почему вы спрашиваете?» насторожилась Даша. Так ты знаешь, где они? Они уехали отдыхать. Когда? Кажется, вчера. А что? Видишь ли, вчера вечером какой-то молодой человек их искал. Я понятия не имела, где они, и так ему и сказала. Он очень расстроился. Ну и что? А то, что сегодня утром я в глазок видела, как кто-то пытался открыть их дверь. Открыл? Ахнула Даша. Нет, пытался, но не сумел. Может, надо заявить в милицию? «Мама, на работе?» «Конечно, на работе». ну что вы скажете милиции, что кто-то пытался открыть дверь, а они скажут, попытка не пытка?» «А что, если квартиру ограбят?» «Ты, кстати, если спросят, не говори, что они уехали. И почту надо бы вынимать». «Почту я вынимаю. Мне Стас оставил ключи». «И от квартиры тоже? Тогда надо бы проверить, не ограбили ли еще квартиру. Знаешь, это так неприятно». кстати «Вчера вечером к вам никто не звонил? Не спрашивал?» «Звонил, спрашивал. Мама сказала, что они уехали». «Ах, напрасно! Напрасно она это сказала!» «Вот они и решили туда залезть. Ты не знаешь, у них есть сигнализация?» «Нет, сигнализации точно нет». «Дашенька, прошу тебя, проверь, не сломан ли там замок? Я очень волнуюсь». «Но Стас отдал мне ключ только от почтового ящика. Элька имонтовна вы не беспокойтесь». У смирненных замки очень надежные, японские. Их так не сломаешь. Значит, случайный вор туда не попадет, а по наводке. У них там красть особо нечего. Ты думаешь? Да. Значит, в милицию сообщать не стоит? Ну, если вы хотите, то можно, но... Ладно, пока оставим все как есть, но если я замечу еще что-то, непременно сообщу в милицию. А мама сегодня вечером будет здесь или сразу на дачу поедет? «Не знаю еще. Да, кстати, Эльга Имотовна, вот посмотрите на Петю внимательно». «Зачем?» – удивился Петька. «Мы дали ему ключи, чтобы он поливал у нас цветы и мог спокойно готовиться к экзаменам в лицей, а то дома у него четверо братьев и сестер, совсем покоя нет. Пусть приходит сюда заниматься в тишине». Петька просто онемел от Дашкиного вранья. «Надо ж такое придумать. А вообще, это она правильно сделала». А то эта бдительная Эльга имонтовна могла бы при виде его вызвать милицию. Он и не сообразил. Молодец, лавре «Хорошо, что ты меня предупредила, Дашенька», – обрадовалась Эльга имонтовна «А то летом, когда все разъезжаются, мне все время какие-то ужасы мерещатся. Ну что ж, мы все выяснили, а я пойду. Сейчас по НТВ интересный фильм начинается». Даша проводила соседку до двери. «Как тебе это нравится?» – воскликнул Стас. Они уже квартиру лезут. Это еще полбеды. Хоже то, что тебе придется тут жить очень тихо, а то эта Эльга все время бдит. Насчет Петьки мы ее предупредили, поэтому при нем можешь делать все, что хочешь, а вот один... А чего ему шуметь? Телек смотреть хочет. Нет проблем, я ему наушники принесу. Вот если взвыть задумаешь, то лучше не надо, предупредил Петька. Да, тут быстро взвоешь. Стасик, что-нибудь обнаружил, поинтересовалась Даша. Да есть кое-какие соображения. Выкладывай. Вот тут ежедневник отца и на вчерашнее число у него намечены были переговоры в двух фирмах. В 10 утра и в 4. Вот смотрите, тут написано в 10.00 Агава, в 16.00 Совой. Совой это гостиница рядом с детским миром. Там довольно часто бывают переговоры. А вот Агава... Но, судя по всему, именно агава нас и интересует. Кстати, что такое агава? «Это такое колючее мексиканское растение», – отозвалась Даша. «Кактус? Не совсем. Оно живет очень долго, но цветет только раз в жизни. И, если я не ошибаюсь, после цветения погибает». «Да, из него еще водку мексиканскую делают», – добавил Петька. «Вот видите, сколько вы про эту агаву знаете». «И еще многое узнаем», – пообещал Петька. «Вот только где эта самая Агава произрастает?» «Я сейчас посмотрю. Может, у него в алфавите записано?» «Так, на букву А, Арестон, Аквариум, Адажево, Альтаир». «Надо же, какие красивые названия!» – удивилась Даша. «Аркадия, вот, Агава, улица Гелеровского». «Отлично, это то, что нужно. лавре не будем время тратить. Сейчас же едем на Гелеровского». «А я?» — грустно спросил Стас. «А ты будешь нас ждать. Тебе сейчас, братишка, ничего другого не остается. Посети, почитай или телек посмотри. Только не громко». «Нет, пока я наушники не принесу, пусть лучше читает. Читать полезно», — изрек Петька. «Ладно, похоже, я тут у вас все книги перечитаю». «Все не перечитаешь. У нас библиотека большая, еще от деда осталось Стасик, «Если проголодаешься, не стесняйся. Бери, что на тебя смотрит. Да, может, тебе чего-то хочется, так ты скажи, мы купим». «Ничего мне не хочется. Ладно, тогда на мое усмотрение», – решила Даша. «Идем, Петька». Дверь за ними захлопнулась, и Стас остался один.